«Девять. А без нее совсем не так уютно, правда?» — отметила Лесли, глядя вниз на узор. «Тебе не кажется, что он потемнел? И действительно, море, игравшее прежде яркими бликами, стало каким-то угрожающим. Даже цвета изменились. На смену мягким пастельным и серебристо-золотым краскам» пришли малиновые и темно красные дорожки на дне казались черными как уголь я поежился жаль мы еще о многом не успели ее спросить почему она была так уверена что мы сами совсем справимся спросила лесли если она это мы только ушедшие далеко вперед ответил я она пожалуй должна знать М -м -м. может «Выберем место и посмотрим, что случится, ты как думаешь?» Она кивнула. «Я попробую, как говорила Пай, выбрать что-нибудь важное, найти то, что имеет самое большое значение». Она закрыла глаза, сконцентрировалась. Через пару минут она их снова открыла. «Ничего. Странно, но интуиция никуда меня не ведет. Давай я буду управлять самолетом, а ты попробуешь». Я тут же ощутил, как что-то во мне напряглось. «Это не страх», — подумал я, — «просто осторожность, обычное чувство для человека из XX века». Я сделал глубокий вдох, закрыл глаза, расслабился и мгновенно почувствовал, что нужно снижаться. «Сбрось газ! Прямо здесь садимся!» Мы остановились в нескольких метрах от грубо сработанного многоугольного шатра. Крыша его представляла собой сшитые друг с другом куски кожи, швы на ней лоснились от смолы. Стены были сделаны из темной, грязно-серой ткани, на которой вишневыми бликами отражался свет факелов. В пустыне вокруг нас виднелись сотни костров, оттуда доносились грубые пьяные голоса людей, ржание и топот лошадей. У входа в шатер стояли двое стражников. Если бы они не были такими грязными и нечесанными, мы бы приняли их за центурионов. Это были люди небольшого роста, их грубая кожа была сплошь покрыта шрамами, на них были плохо сидящие туники с бронзовыми застежками, шлемы и, отделанные сталью, кожаные сапоги. У каждого к поясу были подвешены короткий меч и кинжал. «Огонь и мрак», — поежился я, — «куда это я нас затащил?» Посмотрев на стражников, я обернулся к Лесли и взял ее за руку. Они нас не видят, но, если бы видели, она бы явно привлекла их внимание. — Есть ли у тебя какие-нибудь идеи по поводу того, что мы здесь делаем? — спросил я шепотом. — Нет, солнышко, — прошептала в ответ Лесли. — Это ведь была твоя посадка. Невдалеке двое сцепились друг с другом, и завязалась драка. Никто нас не заметил. «Я, полагаю, тот, с кем мы должны встретиться в шатре», — сказал я. Она с опаской поглядела на меня. «Если это альтернативный ты, то нам нечего бояться, правда ведь?» Может. «Нам с ним и незачем встречаться. Я думаю, здесь какая-то ошибка. Давай вернемся назад». «Ричи, вдруг это важно? Вдруг это самое важное? Должна же быть причина, по которой мы здесь очутились. Наверняка это чему-то должно нас научить. «Разве тебе не интересно узнать все это?» «Нет», — ответил я. У меня было ровно столько желания встречаться с человеком в шатре, как и встречаться с огромным пауком в центре его паутины. У меня нехорошее предчувствие. На какой-то момент ее охватило сомнение. Она озабоченно оглянулась, ты прав. Только глянем мельком и возвращаемся. Мне просто интересно узнать, кто... Прежде чем я успел что-либо сделать, она проскользнула сквозь стену шатра вовнутрь. Секундой позже оттуда донесся крик. Я ринулся вслед за ней и увидел, как зловещая фигура с ножом в руке пытается добраться до шеи Лесли. «Нет!» — я бросился вперед, и в тот же момент, нападавший на Лесли, пролетел сквозь нее, выронив от удивления нож. Это был низкорослый, крепко сложенный человек, но реакция у него была мгновенной. Он подхватил свое оружие, вскочил на ноги и, не говоря ни слова, набросился на меня. Я попытался по возможности отойти в сторону, но он уловил мое движение и ударил меня ножом прямо в живот. Я остался стоять, где стоял, а он пролетел сквозь меня, как камень, сквозь огонь и ударился о стойку шатра. Стойка переломилась, и крыша над нами провисла. Нож он потерял, но тут же вытащил из-за глянища другой, развернулся и снова бросился в атаку. Пролетев сквозь меня на уровне плеча, он приземлился на низкую остроугольную деревянную табуретку, разбив в дребезге светильник. Через какое-то мгновение он уже снова был на ногах, В щелочках его глаз пылал гнев, все мускулы напряжены, как у борца. Кинжал снова в руке. Вцепившись в меня взглядом, он медленно двигался вперед. Ростом он доходил Лесли до плеча, но глаза его несли смерть. Вдруг он с быстротой молнии обернулся, ухватил Лесли за воротник блузки и дернул вниз — Потом тупо уставился на свои руки, в которых ничего не было. «Стоп!» — крикнул я. Он повернулся и запустил кинжал мне в голову. «Прекрати насилие!» Он замер и уставился на меня. Самым страшным в его глазах была не жестокость. Это были разумные глаза. Когда этот человек убивал... Это было не случайно. — Ты можешь говорить? — спросил я, хотя и не ожидал, что он поймет английский. — Кто ты? Он, злобно нахмурившись, тяжело дышал. Затем, к моему удивлению, ответил. — Не знаю, какой это был язык, но мы поняли. Он показал на свою грудь и гордо произнес. — От ила. От Ила, бич Бога. От Ила? произнесла Лесля. От Хан от Воин заметил, как я потрясен, и оскалился в усмешке. Потом глаза его снова сузились. «Стража!» — рявкнул он. Тут же в шатре возник один из стоявших снаружи оборванцев. Он ударил себя кулаком в грудь, отдавая честь. Тилла показал на нас. «Ты не сказал мне, что у тебя гости!» — произнес он вкратчиво. Солдат испуганно обвел глазами помещение. «Но здесь нет никаких гостей, о великой! Здесь нет мужчины? Здесь нет женщины? Здесь никого нет? Хорошо, оставь меня!» Стражник отдал честь, обернулся и поспешил к выходу из шатра. Аттила его опередил. Его рука взметнулась, словно атакующая кобра, и он с неимоверной силой всадил кинжал стражнику в спину. Это действие произвело поразительный эффект. Впечатление было такое, будто стражника не убили, а разделили надвое. Тело почти беззвучно рухнуло на пол у выхода, а призрак этого человека спокойно вернулся на свой пост, даже не заметив, что он умер. Лесли в ужасе посмотрела на меня. Убийца вытащил кинжал из тела. «Стража!» — позвал он. На пороге возник второе оборвание. Убери это отсюда!» Стражник отдал честь и вытащил тело наружу. Оттила вернулся к нам, вложил окровавленный кинжал в ножны. «Почему?» — произнес я. Он пожал плечами, на лице его отразилось презрение. «Если мой стражник не видит того, что вижу я в моем собственном шатре...» «Нет!» — остановил его я. «Почему ты такой жестокий? Зачем столько убийств? Столько насилия, разрушений? Я имею в виду не только этого человека. Ты уничтожаешь целые города, целые народы без всякой причины». Он захлебывался от презрения. «Трус! Ты что предлагаешь мне не обращать внимания на вторжение дьявольских сил Римской империи и ее марионеток, безбожник? Бог приказал мне смести безбожников с лица земли, и я подчиняюсь слову Бога!» Его глаза сверкали. «Горе вам!» «Земли Запада, я обрушу на вас свою кару. Бич Бога уничтожит ваших мужчин. Под моими колесницами падут ваши женщины. Копыта моих лошадей растопчут ваших детей». «Слово Бога», — сказал я, — «пустой звук». Но он сильнее стрел, потому что никто не осмеливается восстать против него. Как легко с его помощью обрести власть над дураками!» Он уставился на меня широко раскрытыми глазами. «Ты говоришь мои слова!» «Сначала стань безжалостным», — продолжал я, сам поражаясь тому, что говорю. «Затем объяви, что ты бич Бога, и твои армии наполнятся теми, у кого недостаточно разума, чтобы вообразить любящего Бога, кто слишком боится восстать против злого». Прокричи во всеуслышание, что тому, кто погибнет с мечом, обогренном кровью безбожников, Бог обещает женщин, апенсины, вино и все золото Персии. И вот уже у тебя есть сила, способная обращать города в руины, чтобы удержать над ней власть, призови на помощь слова Всевышнего, ведь оно лучше всего превращает страх в гнев на любого нужного тебе врага. Мы пристально смотрели друг на друга, Аттила и я. Это были его слова. Это же были и мои слова. Он знал это, и я тоже. Как просто было увидеть себя в Тинг и Аткине, в их мире полном радостного творчества, и как трудно было сейчас узнать себя в этом полном жестокости убийцы. Я так долго носил его в себе запертым в клетку, прикованным цепями в маленьком внутреннем подземелье, что не узнал, когда встретился с ним лицом к лицу. Он повернулся ко мне спиной, отошел на несколько шагов, остановился. Он не мог ни убить нас, ни прогнать. У него была только одна возможность — победить разумом. Затем, грозно нахмурившись, он вернулся на прежнее место. «Я запугиваю так же, как запугивает Бог», — заявил он. «Что делается с разумом?» когда он начинает верить в придуманную для других ложь. Неужели он гибнет в мрачных дырах, куда его затягивают водовороты безумия? Тут заговорила Лесли. В ее голосе слышалась печаль. «Если ты веришь, что силы исходят от страха, — сказала она, — «Ты окружаешь себя теми, кто охвачен страхом. Это не слишком симпатичная компания. И как глупо, что это делает такой умный человек. Если бы ты использовал свой ум...» «Женщина!» — проревел он. «Замолчи!» «Ты запуган теми, кто чтит страх», — продолжала она мягко. «Те, кто чтит любовь, могли бы любить тебя». Он пододвинул стул и уселся лицом ко мне, спиной к лесле. Каждая черточка его лица источала гнев. Он стал читать. «Всевышний говорит, я разрушу твои высокие башни, превращу в руины твои стены, камня на камне не оставлю от твоих городов. Так говорит Бог. Здесь ни слова нет о любви». Если бы гнев мог кипеть, этот человек представлял бы собой бурлящий котел. — Я ненавижу Бога, — прошипел он, — ненавижу его приказы, но других он мне не дает. Мы промолчали. — Ваш Бог полный любви. Он никогда не обратил против меня свой меч, никогда не открыл мне своего лица. Он вскочил на ноги, схватил одной рукой тяжелый стул и силой ударил им о землю. Только щепки полетели. Если он так силен, почему он не встал на моем пути? Я знал, что гнев означает страх, тот, кто злится, испуган, он боится что-либо потерять. И я никогда еще не видел такого злого человека, как это отражение моего собственного дикого «я», запертого и захороненного глубоко внутри. «Почему ты так боишься?» — спросил я. Он придвинул ко мне «Глаза, сплошной огонь!» «Ты осмелился?» — зарычал он. «Ты осмелился сказать, что ад Ила боится? Я изрежу тебя на куски и скормлю шакалом!» Мои кулаки сжались. «Но ты не можешь коснуться меня, ад Ила? Ты не можешь причинить мне вреда?» и я ничего не могу тебе сделать. Я ведь твой собственный дух, только из будущего, которое наступит через две тысячи лет. — Ты ничего не можешь мне сделать? — спросил он. — Ничего. — Если бы мог, сделал бы, несомненно, нет. Он на секунду задумался. — Почему? Я же смерть! Божий бич! — Пожалуйста, — сказал я. — Хватит лжи! «Почему ты так боишься?» «Если бы стул еще был цел, он бы снова разнес его в дребезге, потому что я одинок, в этом сумасшедшем мире взревел он. Бог зол, Бог жесток, и я должен быть самым жестоким, чтобы быть повелителем. Бог приказывает — убей или умри!» Затем он вдруг тяжело вздохнул, его бешенство прошло. «Я одинок. Вокруг одни чудовища!» — проговорил он, едва слышно. «Все это бессмысленно!» «Как это все печально!» — сказала Лесли. На ее лице изобразилась мука. «Довольно!» Она повернулась и вышла сквозь стену шатра. «Я задержался еще на мгновение, глядя на него». «Это один из самых свирепых людей в истории», — подумал я. «Если бы он мог, он бы нас убил». «Почему же мне его жаль?» Я последовал за Лесли и увидел, что она стоит невдалеке от призрака убитого стражника, глядя невидящими от скорби глазами в пустыню. Он же, совершенно сбитый с толку, смотрел, как его тело грузят на повозку, пытаясь понять, Что же произошло? «Ты меня видишь, правда?» — обратился он к ней. «Я ведь не умер, потому что я здесь. Ты пришла забрать меня в рай? Ты моя женщина?» Она не ответила. «Идем?» — спросил я ее. Он резко обернулся на мой голос. «Нет, не трогай меня!» — Лесли, поднимай ворчуна в воздух, — сказал я. — На этот раз попробуй ты, — ответила она устало, — я ни о чем думать не могу. У меня это неважно получается, ты ведь знаешь, она словно не услышала, осталась стоять неподвижно, неотрывно глядя в пустыню. Я решил попробовать, расслабился, насколько это было возможно в таком месте, вообразил, что мы в кабине ворчуна, потянулся к ручке газа. Ничего не произошло. «Ворчун!» — мысленно взмолился я. «Давай!» «Женщина!» — крикнул призрак. «Иди сюда!» Моя жена не сдвинулась с места. Вдруг он решительно направился к нам. «Смертные не могут нас коснуться», — подумал я. «А призраки? Варваров-стражников?» Я встал между ним и Лесли. «У меня не выходит вернуть нас отсюда», — сказал ей в отчаянии. «Придется это сделать тебе». Стражник бросился вперед. «Как быстро мы меняемся, когда нам угрожают! Мною овладел пещерный разум от Аттилы. Все его навыки пошли в ход, никакой защиты. Когда на тебя нападают, атакуй первым!» В ту же секунду я бросился к нему, целясь в лицо, пригнулся в последний момент и ударил ниже колен. Он был крепкой малой, но и я не из слабых». — Ниже колен это нечестно, — подумал я. — К черту честность! — ответил примитивный разум. Он перелетел через меня, упал, вскочил на ноги, и тут я изо всех сил ударил его сзади, по шее. — Порядочные люди не нападают сзади. «Убей!» — завопил внутренний зверь. Я уже собирался ударить его ребром ладони, как топором, ниже подбородка. Но вдруг этот ночной мир исчез, мы оказались в кабине взлетающего гидросамолета. Свет ударил мне в глаза. Ночь сменилась ясным небом. «Ричард, стоп!» — закричала Лесли моя рука застыла в воздухе едва не разбив в дребезги альтиметр глаза все еще были налиты кровью как у разъяренного буйвола я обернулся к ней с тобой все в порядке она кивнула передвинула ручку и самолет устремился вверх я не знала что он может нас коснуться «И он, и мы были призраками», — сказал я. «Видимо, в этом все дело». Я бессиленно откинулся на сиденье. Не верится. Всегда и везде, где Атилла мог выбирать, он выбирал ненависть и уничтожение. И все это делалось в угоду злому, богу которого нет. Почему? Некоторое время мы летели молча. Я приходил в себя. Уже второй раз я видел себя в образе разрушителя. Сначала современный лейтенант, затем древний генерал. Почему это так, я не знал». «Неужели даже ветеранов, реально не участвовавших в военных действиях, преследуют события, которые могли произойти, картины того, что они могли совершить?» «Я? Хан Аттилла?» — сказал я. «Хотя по сравнению с пилотом, который испепелил Киев Атттилла, просто безобидный котенок». Лесли надолго задумалась — Что все это значит? Мы знаем, что все события происходят одновременно, но, может быть, сознание эволюционирует. Однажды в этой жизни государство готовило тебя в убийцы. Теперь это уже невозможно. Ты изменился. Ты эволюционировал. Она взяла меня за руку. «Наверное, и во мне есть что-то от аттилы. Наверное, это есть в каждом». Кому хоть раз приходила в голову насильственная мысль? Видимо, поэтому мы и забываем прошлые жизни, когда рождаемся заново, чтобы начать сначала сосредоточиться, чтобы на этот раз получилось лучше. Что получилось лучше, едва не произнес я вслух, и прежде чем вопрос успел оформиться в слова, услышал «выразить». Любовь. Ощущение было такое, словно после этой посадки наш самолет вымазался, словно на него налипла грязь. Под нами сверкала чистая прозрачная вода. — Ты не будешь против, если мы пополощемся немного, а моем ворчуна? Она вопросительно посмотрела на меня, просто символически. Она поняла, что я имею в виду, и поцеловала меня в щеку. «Давай, пока ты не научишься жить за других, ты будешь нести ответственность лишь за жизнь Ричарда Баха, а Тила пускай отвечает за свою». На небольшой скорости мы коснулись поверхности волн, замедлились но не остановились. Вокруг нас поднялись целые фонтаны брызг. Они искрящимся хвостом извивались позади нас, когда я поворачивал влево-вправо, смывая память об этом ужасном мире. Чтобы брызги улеглись, я немного сбавил скорость. Они улеглись, но мы, разумеется, оказались в новом мире.